Глава 15. Гарри Логан объезжал на своём потрёпанном пикапе загромождённую тяжёлой техникой территорию компании United Coal. Сторож обязан был делать это каждый час. Он внимательно оглядывал ряды бульдозеров и гружённых землёй вагонеток. Ему полагалось охранять эту территорию от воров, а ещё от вредителей, участников движения за охрану природы, но никто ни разу здесь так и не появился. Тут вообще ни одной живой души не было на многие мили вокруг. Все в порядке, он может на какое-то время отлучиться. Он свернул на грунтовую дорогу, что шла вдоль огромного карьера, словно шрам рассекшего пенсильванские холмы. За пикапом поднималась красная пыль. Шрам тянулся на 8 миль в длину и шириной был в 2 мили. Он все удлинялся и удлинялся по мере того, как гигантские землеройные машины вгрызались в холмы. 24 часа в сутки, 6 дней в неделю – Две самых больших в мире землеройных машин с лязгом смыкая челюсти рвали склоны холмов, словно гиены, рвущие брюхо жертвы. Они останавливались только ради священного дня отдохновения. Президент компании United Coal слыл человеком весьма религиозным. Это как раз и было воскресенье, и по истерзанной, бесплодной земле ходили лишь крохотные полевые смерчи. Именно по воскресеньям Гарри Логану удавалось немного подзаработать. Он был мусорщик.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 «Может, кто из компании? С инспекцией?» «Ну, он сможет сказать, что проверял деревню». Самолет скрылся из вида за густой рощей. Логан стал осторожно спускаться с холма, прячась за деревьями. Когда он снова увидел самолет, в нем уже никого не было. Под колеса были подставлены башмаки. Слева из-за деревьев доносились голоса, и он бесшумно двинулся в том направлении».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 «Ну как же нет?» – сказала женщина. «А я?» – и она близнула губы. «Мы делаем снимки для обложки журнала. Можно сказать, вроде как закрытого журнала, не для всех. Очень смелого, понимаете? Вы про книжки с голыми бабами говорите, что ли?» «Мы предпочитаем называть это изданием с обнаженной натурой», – сказал высокий. «Такие вещи не станешь делать где попало. Меня же арестовать могут», – смеясь сказала женщина. «Она и правда была красотка».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 Женщина, стоявшая рядом с Высоким, неловко переступила с ноги на ногу. «Я не нарочно пробормотал Логан. Он видел собственное отражение в темных стеклах очков этого человека. «Вы двое, идите, достаньте из самолета большую камеру, а мы с этим джентльменом все тут подготовим». Смуглые женщины скрылись в лесу. «Как вас зовут?» «Логан». «Отлично, мистер Логан».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 и лицо Майкла словно осыпали веснушки, пока он щелкал и щелкал затвором фотокамеры, запечатлевая содеянное. «Вполне успешно», — сказал Фазиль. Они затащили тело логана внутрь, облили бензином труб и сухие деревяшки вокруг и провели бензиновую дорожку длиной метров двадцать от входа в амбар. Огонь вспыхнул, рванувшись внутрь строения, и воспламенил лужицы бензина с такой силой, что все трое ощутили на своих лицах порыв горячего ветра.